Не знаете ли вы, как это называется? Докторс Комманс? Да, сэр? Докторс Комманс ⁇ ряд зданий, некогда принадлежавших корпорации юристов, которые вели дела клиентов в Церковном суде. Этому суду, находившемуся в одном из таких зданий, подсудны были дела семейные, наследственные и по делам Адмиралтейства. Суду также присвоено было название Докторс. Commons. «Где это находится?» «Улица собора Святого Павла, сэр. Ход под низкой аркой, на одном углу книжная лавка, на другом гостиница, а посередке два привратника, зазывалы». «Зазывалы?» — удивился джентльмен. «Да, зазывалы», — ответил Сэм. «Два молодца в белых фартуках хватаются за шляпы, когда вы входите. За лицензиями, сэр, за лицензиями. Чудные ребята, сэр. Да и хозяева их тоже».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 «Маркиз Гренби, Доркинг», — говорит отец. «Она пойдет за меня наверняка, если я попрошу. Я ни слова ей не говорил, а знаю, что пойдет». «Вы провели лицензию, а она и в самом деле пошла за него. А что еще хуже, и теперь его обхаживает? А мне из четырехсот фунтов так ничего и не досталось, такое невезение». «Прошу прощения, сэр», — добавил Сэм, окончив рассказ. «Но стоит мне натолкнуться на эту вот обиду,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 Они полетят, стрелой, помчатся, как паровоз. Тысяча лошадиных сил, никакого сравнения. «Нельзя ли... нельзя ли нам обвенчаться до завтрашнего дня?» — осведомилась Рэйчел. «Невозможно, немыслимо предупредить в церкви, добыть лицензию сегодня, обряд совершается завтра». «Я смертельно боюсь, как бы брат не нашел нас», — воскликнула Рэйчел. «Найти вздор совершенно сбит крушением. Кроме того...» Тысячи предосторожностей. Дорожная карета брошена, пешком, наняли городскую, доставлены в Бора, последнее место, куда заглянет. Ха-ха! Блестящая идея!» «Не уходите надолго», — нежно сказала старая дева, когда мистер Джингл напялил на себя свою измятую шляпу. «Уйти надолго от вас, жестокая чародейка». И мистер Джингль игриво подскочил к незамужней тетушке, запечатлел на ее устах целомудренный поцелуй,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 Сэм выразительно ухмыльнулся. «Проводите нас без доклада», — сказал маленький человек, — «а это вам». Сэм бросил цветные сапоги в угол и пошел по темному коридору, а затем вверх по широкой лестнице. В конце второго коридора он остановился и протянул руку. «Получите», — прошептал поверенный, опуская монету в руку проводника. Тот прошел еще несколько шагов, за ним следовали оба друга и их юридический советчик. Сэм остановился у двери. «Здесь?» — шепотом спросил маленький джентльмен. Сэм утвердительно кивнул. Старый Уордль открыл дверь, и все трое вошли в комнату как раз в тот момент, когда мистер Джингл, который только что вернулся, показывал лицензию незамужней тетушке. Старая дева пронзительно взвизгнула и, упав на стул, закрыла лицо руками. Мистер Джингл скомкал бумагу, и сунул в карман. Непрошенные гости вышли на середину комнаты. «Вы! Вы, отъявленный негодяй! Вот вы кто!» Задыхаясь от гнева, вскричал Уордль. «Уважаемый сэр! Уважаемый сэр!» — вмешался маленький человек, кладя шляпу на стол. «Умоляю! Будьте благоразумны! Умоляю! Оскорбление личности, иск о возмещении убытков! Успокойтесь, уважаемый сэр! Умоляю!» «Как вы смели увести мою сестру из моего дома!»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 призывая хозяйку гостиницы. «Стакан воды!» — скричал взбешенный уордль. «Принесите ведро да окатите ее хорошенько. Это ей пойдет на пользу, она получит по заслугам». «Фуй, вы изверг! воскликнула сердобольная хозяйка. «Ах, бедняжка!» И, восклицая на все лады, «Ну вот, вот, милочка, выпейте немножко, это поможет вам, не нужно так расстраиваться, вот умница и так далее, и так далее»,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 Да и то потому, что был обезглавлен одним из Генрихов. В настоящее время, уважаемый сэр, пожилой леди еще нет 73 лет. Маленький человек приостановился и взял понюшку табаку. Дальше, воскликнул мистер Джингль. А дальше, уважаемый сэр, не нюхайте. А, тем лучше. Разорительная привычка. Итак, уважаемый сэр, вы красивый молодой человек.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 Но в конце концов философы те же люди, только в доспехах. Стрела попала в цель, проникла сквозь его философскую броню в самое сердце. Припадки бешенства он швырнул в пространство чернильницу и ринулся вслед за ней. Но мистер Джингл исчез, а мистер Пиквик очутился в объятиях Сэма. Эхма, сказал этот оригинальный слуга. Видно в ваших краях, сэр, мебель дешева, Самопишущая чернила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 Мэннер Фарм.